Глава 5 Посмотрев на ребят, решил у них поинтересоваться о том, что давно хотел выяснить. От этого многое зависит. Надо как-то выстраивать будущее, как свое, так и друзей. Пацаны, а кто из вас кем хочет стать? Ребята несколько удивленно посмотрели на меня, задумались. — А у тебя как с этим? — задал встречный вопрос Васька. — Вот ведь я совсем забыл рассказать им про орден. Немного засмущавшись, посмотрел в сторону. «Да у меня вроде все определилось. Решение уже принял». «И какое?» — Лешка подался вперед. Остальные с интересом посмотрели на меня. Вздохнув, я обвел их взглядом. «Меня приняли волхвы в Орден Древа Жизни. Ну, не совсем, конечно, пока кандидат...» Тут же добавил я. «Но это ненадолго. Скоро стану полноправным членом». «Ох, ничего себе!» — выдала Настя, прижав руки к груди. «А парни замерли». «Вы чего?» — не понял я. «Какая у них странная реакция!» «Так это...» — Васька сглотнул. «Ты же теперь по статусу почти княжич!» Я пожал плечами. «Ну да, но для вас я кем был тем и остался другом!» Ребята закивали, но как-то по-другому. С большим уважением, что ли, стали на меня поглядывать. «Ну а вы, что затихарились? Поделитесь своими мечтами!» — надавил я на них. Васька пожал плечами. «У нас все проще. Хотелось бы в школу специальную пойти, где радиотехнику можно изучать, но ну дальше в институт по той же специализации. Только, увы, у меня нет такой возможности». Он вздохнул. Петька с Матвеем переглянулись. «Мы мечтали в робототехнику податься, желательно военного назначения», произнес за двоих Петька. Я посмотрел на Лешку. «А чего я?» Он пожал плечами. «У меня одно направление, ты сам знаешь какое. Только это невозможно». «Кто меня в такую школу возьмет? Да и на что я там жить буду?» Он тяжело вздохнул. «Настя, а ты о чем думаешь?» Что-то она молчит. «Ну, я хотела бы экономикой заняться, но если не получится, можно и юристом стать». «А что, нормально?» – покивал Петька. «Тебя отец может и устроит, в отличие от нас», – Васька вздохнул. Я задумался. «Теперь понятно, кто куда хочет. Ну а дальше пойдут со мной, хорошо?» Если нет, станет грустно, но пока не стоит об этом думать. Беломиру потом расскажу, пусть он соображает, как их устраивать. Все-таки не зря я писал пункт в договоре на эту тему. Дальше беседовал на разные темы. Немного пофантазировали по поводу зоны, особенно о той аномалии, что блуждающим порталом называется. Даже жути интересно, как он это делает, да и что вообще это такое? Ну и, конечно, куда может выбросить? Вдруг так в город древних попадешь? Вот было бы круто. Там наверняка куча всего интересного. Только непонятно, как оттуда выбираться. Мы разошлись, когда уже начало темнеть. Вернувшись домой, усевшись за столом на кухне, я наблюдал, как дед печет блинчики. Что-то проголодался, даже слюнки потекли. Они так аппетитно скворчат на сковородке, зато когда он поставил передо мной наполненную ими тарелку, я тут же принялся с бешеной скоростью их поглощать. Дуя на пальцы, горячие все-таки обжигают, довольно причмокивая, обмакивал то в сметану, то в варенье. Дед, присев напротив, поглядывая на меня, улыбался. «Беломир звонил. Завтра после школы ждет у себя, начнет с тобой заниматься. Напомнил, чтобы всегда носил символ Ордена». Не отрываясь от своего занятия, я кивнул. После того, как почувствовал, что больше не влезает, довольно откинулся на спинку стула. «Иди, помой руки, отдыхай». Дед снова заулыбался. «Завтра с утра придет Павел, как и обещал, продолжит с тобой тренировки». «Спасибо». Медленно поднявшись из-за стола, побрел ванную. «Вообще-то на ночь так наедаться не стоит, но уж больно кушать хотелось, да и блинчики, как всегда, вкусные». Вымыв руки, зайдя в свою комнату, улегся на кровать, заложив руку за голову. «Спать пока не хотелось, можно просто полежать». После того, как уровень магии поднялся выше 100%, желание побыстрее сделать так, чтобы все остальные подтянулись, только усилилось. Мне не терпелось разблокировать возможность обращаться. Я вздохнул. Вот только как это сделать, если уровни упорно не хотят ползти вверх? Вернее, процесс идет, но слишком медленно. Сколько не ломал голову, чтобы еще сообразить на этот счет, так ничего и не придумал. Остается лишь упорно заниматься. Порадовало то, что Беломир приглашает к себе. Научиться скрываться от всех в будущем может сильно помочь, ведь неизвестно, что ждет впереди. К тому же, все-таки это магия. Да, он считает иначе, но у меня свое мнение. Конечно, не давало покоя то, что произошло на зоне. Я посмотрел на свои руки. Как смог тогда вызвать сразу четыре молнии? Да, слова, что произнес тогда, помню, но повторять что-то не хочется. Разряды произвели на меня сильное впечатление, перепугался знатно, как только в штаны не наложил. Я захихикал. Вот бы дед посмеялся, ведь запасных с собой не было. Да, прикольно бы получилось и неприятно. Но то, что смогу вновь это повторить, сомнений нет. Так же, как и залечить человека, даже смертельно раненого. Почему так? Откуда взялась эта уверенность? Может, потому, что магии стало больше ста Нет, скорее всего, из-за того, что осознал произошедшее. В том смысле, что понимаю, как его повторить. Остальное пока не ясно. Интересно, сами разряды, ведь они образуют магические шарики. Это только в этом мире возможно, или на Земле тоже удастся их создать? Чем дальше, тем больше вопросов. Сам мир не дает покоя, как я связан с ним, ведь могу видеть аномалии, поглощать артефакты, впитывать их. От подобных размышлений тут же присел на кровать. Интересная мысль проскочила в голове. А может, те, кто здесь жил, именно так и передавали энергию, заряжались по мере истощения, получая новую порцию? Это сам мир так устроен? Или создана какая-то система? Ничего себе, передача магической энергии на расстоянии. Возможно, и стражи не имеют внутреннего источника питания, а подача идет удаленно. Тогда действительно могут существовать очень долго, Ведь тот может находиться глубоко под землей и не пострадал от войны. Это что же получается?» Я поерзал на кровати. «Молния, которая возникла возле моего окна, не случайно? Система, если такова есть, обнаружила, что мне требуется срочная подзарядка и создала ее? Офигеть просто! А каким образом? Она что, меня чувствует? Да нет, бред какой-то. Хотя, кто его знает? Интересно». Для каких целей можно еще использовать эти стеклянные шарики? Только ли для собственной подзарядки? А может, они вообще как батарейки для какого-то оружия, а я их использую по своему усмотрению? Да, так сейчас много нафантазирую. Улыбнувшись, вновь развалился на кровати. На будущее запомню. А вдруг прав? Вот еще задача, которую когда-нибудь предстоит решить. Как появится возможность, обязательно выясню у деда то место, где он встретил стража. «Сдается мне, тот меня не тронет, да и сталкеры ведь куда-то провалились. Интересно будет спуститься вниз, все обследовать». Еще он говорил про объекты, защищенные силовым полем, куда не смогли попасть военные. «Тоже очень интересно там побывать, да взглянуть на него. Они же его не видят, а я, возможно, разгляжу. Может, там дверь какая есть, ну или проход?» «Увы, буду считать это планами на будущее, когда подрасту, чтобы одному сходить». А то так дед меня туда и отпустил. Интересно, куда же все-таки ушла группа сталкеров вместе с клановыми людьми? Мне даже жути любопытно. Я ударил ладошками по одеялу. Черт, вряд ли когда узнаю, но так хочется проникнуть и в эту тайну. Вздохнув, раздевшись, завалился спать. Утром, проснувшись, потянулся, тут же вспомнив, что Павел меня будет ждать во дворе. Быстро соскочив с кровати, сбегав умыться, надев спортивный костюм, выскочил на улицу. «Да, точно, он уже здесь. Мы поздоровались». «Разомнемся?» — майор улыбнулся. Пробежав несколько раз по кругу участка, я позанимался на турнике. Павел устроил для себя бой с тенью, а в конце состоялся небольшой спарринг. Показав еще несколько уходов от ударов, задумавшись, он пристально посмотрел на меня. «Что-то не так?» — не понял я. «Да нет, все так», — Павел вздохнул. «Просто думаю, стоит ли начинать тебя обучать настоящим боевым приемам или все-таки обождать. Матвей Егорович этот вопрос оставил на мое усмотрение, вот и размышляю». «А как это? А я чем занимаюсь?» «Удивил он меня». «В основном драться учишься, да развиваешь себя», — пояснил он. «А что тогда боевые приемы?» — я удивленно на него глянул. Тот хмыкнул. «Для начала надо научиться контролировать себя, не только физически, но и внутренне. Думаю, вот с этого и стоит начать. Но у нас сейчас нет времени, тебе в школу пора. Днем будешь на занятиях у Беломира, а вот затем я с тобой поработаю, кое-что объясню». «Спасибо, дядь Паш». Поблагодарив его, побежал умываться и завтракать. Вскоре, собравшись, сел на велосипед, покатил на занятия, не забыв, как просил волф прицепить на куртку значок Ордена Древа Жизни не ожидал, что он произведет такое сильное впечатление. Когда вошел в класс, ребята, конечно, приветствовали меня, а затем, как только его увидели, сделались вдруг такими вежливыми. Девочки улыбались, кивали головами. Даже Васька выпендрился. Подойдя к своему месту, вначале слегка поклонился, затем попросил разрешения присесть. За что получил от меня кулаком в живот, вызвав смех в классе. Занятия пролетели быстро. Пацанам объяснил, что буду занят, теперь еще занимаюсь беломиром, естественно, не сказав, чем. Вернувшись домой, переодевшись, спустился на кухню пообедать. Дед налил щей, положил туда сметаны, зелени, сам присел напротив. «Я уже поел», — махнул он рукой, ответив на мой немой вопрос, почему не ест. Кивнув, я принялся их уплетать. «Ходил сегодня с утра в управу, отнес твои артефакты». Продолжая жевать, поглядел на него, ожидая, чем порадует. В общем, народ был вначале шокирован. Таких размеров светляки еще не приносили. Проверив их, поторговались немного. Ввиду исключительно больших размеров, заплатили по 9 тысяч за каждый. Я чуть не поперхнулся, даже ложку уронил в тарелку. Ничего себе, это же 27 тысяч. Ешь-ешь, дед заулыбался. Пока деньги побудут на моем счете. Как 14 лет исполнится, банковскую карточку тебе сделаем, туда и переброшу. Но если что надо купить, говори, деньги твои, можешь тратить, как посчитаешь нужным». Закончив с едой, я задумался. «Есть одна идея, давно в голове бродит. Они все равно халявные, так почему бы не потратить немного с пользой? Дед, давай сходим в магазин электроники, а оттуда я пойду к Беломиру. Ведь он время точно не назначал». Матвей Егорович пожал плечами, пододвигая ко мне порцию со вторым блюдом. «Хорошо. Что задумал? Компьютер себе хочешь купить?» Я улыбнулся. «Не себе. У меня на него все равно времени нет». «Понятно», — он покивал. «Значит, Лешки. Я кивнул. Хмыкнув, дед покачал головой. Наевшись, поблагодарив за обед, я вопросительно посмотрел на него. Убрав посуду, он направился на выход. «Хорошо, пошли». Выгнав машину со двора, закрыв ворота, мы направились в центр поселка. Найдя нужный магазин, зашли внутрь. Подойдя к прилавку, возле которого сидел продавец, парень лет 20 читал какой-то журнал. Я поздоровался. Тот, не отрываясь, кивнул. Стоявший рядом со мной дед недовольно покачал головой. «Молодой человек, может, вы все-таки отвлечетесь от своего занятия? У вас покупатель». Тот глянул на него, затем на меня. Его взгляд зацепился на символе Ордена. Парень быстро кивнув, вскочив, принялся вежливо извиняться. «Что хотели приобрести?» Я задумался. «А как спросить?» «У нас это ноутбук называлось, а здесь?» «Мне нужен персональный переносной компьютер». Буком? переспросил продавец. Я кивнул. «Прикольное у них название». «Какой модели, для каких целей?» — вежливо поинтересовался он. «Самый дорогой, самый крутой, заточенный под программирование», — выдал я. «Одну минуту». Парень достал цветные проспекты, разложил их на прилавке. «Вот», — он пододвинул ко мне один из них. «Это последняя модель, только недавно поступила в продажу, военная разработка, самый прокачанный комп, корпус, металлокерамика, большой экран, производительность, полный улет». Парень явно сам был впечатлен данным буккомом. Я посмотрел проспект. Не говоря о технических характеристиках, даже на картинке внешне круто смотрится. «Все программы будут предустановлены. Занимайтесь программированием? В какой области?» — уточнил он. Я пожал плечами, положил проспект на стол. «Да в разных. Сколько будет стоить?» «Эту модель еще мало кто имеет. Она самая дорогая. Тут столько наворотов, плюс пакет разноплановых программ». Он задумался. «Сколько?» — повторил я. Парень покачал головой, собираясь мыслями. 1270 рублей!» выдал продавец на одном дыхании и замер. «Да, понимаю, сумма не маленькая, но оно того стоит». «Дед?» — я посмотрел на него. Тот пожал плечами. «Оформляйте!» — кивнул он продавцу. Парень, засуетившись, быстро достал какие-то бумаги. «Когда привезете?» — поинтересовался я. «Простите, но только через две недели». Продавец вновь замер, боясь пошевелиться, так как я нахмурил брови. Вдруг откажусь от покупки. Я махнул рукой. Не принципиально, оформляйте. Посмотрев на деда, пошел на улицу. Ну вот, теперь Лешке будет на чем заниматься своим любимым делом. Это не планшет, тут уже серьезные вещи можно создавать. Сев в машину, задумался. Вот только как его подарить? Что-то я не подумал об этом. «Ведь Лешка начнет упрямиться, будет отказываться. Вещь бешено дорогая, и что ему сказать? Хотя, время придет, что-нибудь придумаю. Он мой друг, пусть попробует не взять». Я заулыбался. Вскоре вернулся дед. Усевшись за руль, посмотрел на меня. «Ну что, к Беломиру?» Я кивнул. Через 10 минут мы подъехали к его дому. Выйдя из машины, дед вынул из багажника мой велосипед. «Вот, блин, когда успел туда положить, я даже не заметил». «Чего удивляешься?» — он хмыкнул. «Как домой собрался добираться? Пешком идти?» «Спасибо», — я заулыбался. «Давай, иди», — кивнув на калитку, он залез обратно в машину. Только хотел позвонить, как дверь открылась. «Я долго буду ждать», — пробурчал Беломир, кивнув деду, пропуская меня во двор. Поставив велосипед возле стены, пошел за ним в дом. Войдя в гостиную, Волхв указал рукой на стол возле стола. «Садись, вначале чайку попьем, поговорим». Я присел, он удалился на кухню, вскоре вернувшись под носом, на котором стояли уже наполненные травяным чаем чашки. Помня, как дед пил молча, я слегка пригубил. Напиток не был обжигающе горячим. Вдохнул аромат, сделав глоток, посмаковал. Приятный вкус, насыщенный лесными травами. Очень интересный. Повеяло свежестью ранней весной, даже уловил привкус земляники. Я прикрыл глаза от удовольствия. Видя, что мне понравилось, Беломир улыбнулся. Сделав последний глоток, поставил пустую чашку на стол. «Этот напиток хорошо просветляет мозги», — пояснил он, допив свою. Посмотрев на меня, вздохнул. «Рассказывать тебе о том, чем занимаются волхвы тем более орден, я не стану. В общих чертах ты и так знаешь. Я кивнул. «Твое членство позволит всегда обратиться за помощью или по другой нужде в любую нашу общину. Там ты сможешь найти кров или убежище, если таковой потребуется. Для них будет честью принять тебя. Только не злоупотребляй этим». Он погрозил мне пальцем. Пожав плечами, я сделал удивленное лицо. «Да вроде не собирался». «Ну, это сейчас», — он кивнул. «А в жизни всякое может произойти». «Братья не смогут отказать, пойдут на все, чтобы помочь, помни это». Я вновь кивнул. «Хорошо». «Ладно». Вздохнув, он откинулся на спинку стула. Наровоучения читать не стану, перейдем к делу». Подавшись вперед, облокотившись локтями о стол, я внимательно на него посмотрел. «Для начала тебе следует научиться контролировать себя». Взгляд его стал жесткий, пронизывающий. «Подобное уже слышал». Утром о том же самом Павел говорил. «Для применения навыка отвода глаз, так его назовем, твой разум должен быть очищен от мыслей, полная сосредоточенность на происходящем. Встань!» Он указал рукой на свободное пространство возле стола. Поднявшись, отойдя чуть в сторону, я замер на месте. «Постарайся ни о чем не думать», — Беломер повернулся в мою сторону. «Представь в голове густой туман». Я кивнул. Это было несложно. Теперь мысленно прочерти вокруг себя линию, замкни в круг. Сосредоточившись, сделал, что он сказал. Это будет начальное, но важное упражнение. Ты должен как можно дольше удерживать его в своем сознании, не отвлекаться. Чем бы ни занимался, круг должен присутствовать. Если потерял контроль, не страшно, начерти новый. Помни, что он есть даже когда ложишься спать. Тем самым станешь тренировать контроль своего разума. Круг — основа будущего умения. Придешь через три дня. Надеюсь, хотя бы час сможешь контролировать его наличие. Вздохнув, я кивнул. Оказалось, это не так-то просто. Пока он говорил, я уже пару раз отвлекался, приходилось мысленно рисовать его вновь. Все, можешь идти. Передай Матвею, что приходил человек из имперской канцелярии, ответственный за одаренных отврат его направили ко мне там я всех предупредил переговорив с ним все объяснил больше они не побеспокоят спасибо слегка поклонившись я вышел из дома ну вот и где мой мысленный круг недовольно покачав головой вновь начертил постоянно думая о том что он есть взял велосипед выйдя на улицу поехал домой вот блин пока сосредоточен все нормально стоит голову повернуть в сторону тут же все исчезает Вроде просто, а не получается. Надо потом у Беломира все тонкости выяснить по поводу отвода глаз. На какое расстояние действует, от всех ли скрывает. Думаю, это совсем не отвод глаз, он просто так это назвал. Тут что-то другое. Придя домой, немного перекусив, передав деду, что сказал Беломир, вышел во двор, где меня уже ждал Павел. Он начал занятие с того, что вновь объяснил. То, чем мы занимались, это общая подготовка. Чтобы перейти к более серьезным приемам, я должен не позволять затмевать рассудок чувствами, эмоциями. Быть всегда расчетливым и сосредоточенным. Контролировать каждый удар, видеть, куда бью, с какой силой, мгновенно просчитывать степень нанесенных повреждений, в случае необходимости останавливать себя. Далее долго рассказывал, как этого достичь, какие мне делать упражнения, что от чего зависит. Наконец, мы перешли к практическим занятиям. «Сейчас кое-что покажу. Прими стойку». Пригнув колени, подняв руки, я приготовился к бою. «Наноси рукой прямой удар». Павел стоял передо мной, практически расслабившись, не предпринимая попытки защиты. «Ну, распросит. Я резко выбросил руку вперед, даже не заметив, как он мгновенно ушел в сторону, а моя рука повисла вдоль тела. Уставившись на нее, не моргая, открыл рот от удивления. Она не двигалась, я не мог ей пошевелить, даже пальцами. Чувствительность не пропала, просто ничего сделать не могу. Павел резко нажал в районе предплечья. По руке тут же прокатилось неприятное чувство покалывания. Такое бывает после онемения. Затем он показал, как восстановить подвижность самому, если кто-то вдруг применит подобный прием. Удивительно, но все быстро прошло. Рука по-прежнему стала меня слушаться. Я подергал ей. Все нормально. Помотал головой. «А как это?» Он хмыкнул. «Боевой прием. Таких много. На теле есть определенные точки, работая по которым, можно обездвижить не только руку, но и целиком человека, даже убить. А не менее со временем прошло бы само, но это болезненно и долго. Поэтому надо знать не только, как это сделать, но и восстановить себя». «Научите?» Я подался вперед. «Это же круто!» «Со временем. «Летальные приемы твой дед запретил показывать, остальное можно. Но вначале надо отработать контроль над собой», — Павел приподнял палец вверх. «Это важно». Я кивнул, затем недовольно сморщился. «Что не так?» — он искосо глянул на меня. «Беломир тоже начал меня обучать, и у него похожие наставления. Контроль разума на первом месте. Вот думаю, как мне теперь все совмещать?» Я вздохнул. Промысленный круг, конечно, забыл. Майор улыбнулся. «Справишься. Ты парень смышленый». «Надеюсь». Я покивал. Мне бы его уверенность. Павел долго и скрупулезно принялся объяснять принципы подобного воздействия, показывая места на руках и теле. «Все понял». Я кивнул. «Давай». Он попытался резко меня ударить кулаком в грудь. Мгновенно разворачивая корпус и отклоняясь, тут же перехватив руку, сжал в нужном месте пальцами. Все правильно, только сил пока маловато. Майор потряс ей. Нужно хват тренировать, чтобы сдавливать как тисками. Отжимайся на пальцах. Показав мне дополнительные упражнения для тренировок, он задумался. Есть и другой способ лишить противника подвижности. Он болевой, в этом случае также надо знать определенные места. Но уже наносить удар костяшками пальцев. Посмотрев на меня, улыбнувшись, добавил. На мне пробовать не станем. Ты хоть и юный, но парень резкий. А показать покажу. Он начал слегка нажимать на моем теле в определенные точки. Даже такое прикосновение было неприятно и болезненно. А что тогда говорить про точный удар? Да, все это весьма интересно и очень эффективно.